по учебникам профессора Санкт-Петербургского университета Рождественского, Лешкова, Бунге, Андриевского, а с 1877 года из учебника приват-доцента Новороссийского университета Шеймина. До 1861 года производство следствия осуществлялось полицией города, но с учреждением должностей судебных следователей полиция стала проводить только дознания в деяниях, заключающих в себе признаки преступления с последующей передачей материалов судебным следователям. К концу 70-х годов XIX века в городе, кроме краж, воровства, а также грабежей, мошенничества и убийств, имели широкое распространение подделка, избыт фальшивых кредитных билетов, различных ювелирных изделий, не имевших ничего общего с драгоценными металлами и камнями, фальсификация пищевых продуктов. Например, пиво преступники изготовлялись с примесью салициловой кислоты в конфетах, Было значительное количество талька, в кондитерских изделиях вместо сахара использовали сахарим, чай изготавливали из собираемых в трактирах чайных остатков, а также из помойных ям. Вторая половина XIX столетия в Одессе, как, впрочем, в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах России, была отмечена неуклонным ростом рецидивной преступности, увеличением количества преступлений, посягающих на собственность, жизнь и здоровье личности. В этой связи полицейский сыск продолжает совершенствоваться. Согласно закону, полиция обязана была оказывать содействие судебной власти во всех безотлагательных распоряжениях пред до прибытия на место преступления, действуя в этих случаях на правах этой власти по правилам, регламентированным в уставе уголовного судопроизводства, а также исполнять все поручения по обнаружению и исследованию преступлений, которые судебная власть признает нужным возложить на полицейских чинов. Сведения о совершенных или подготавливаемых преступлениях полиция обязана была собирать и принимать из различных источников. К таким являлись явка с повинной, непосредственное личное удостоверение, заявление или жалобы потерпевшего от преступления, сообщения очевидцев, свидетелей преступления, сообщения присутственных мест и должностных лиц, подметные. Анонимные письма, доносы, народная молва и слухи.